Наконец, на одесском рейде стоял французский линейный корабль и два-три миноносца, эмблема союзной мощи и вестники грядущей помощи. Киев был отрезан, связи с ним почти не было, и гражданская власть в Одессе осуществлялась малоавторитетным и непопулярным гетманским градоначальником Мустафиным. Между тем, город волею судьбы стал третьим этапом российского именитого беженства. Цвет интеллигенции и политических партий, конспирировавший ранее в Москве и потом бурно крутившийся в водовороте киевских событий, волной революции выбросило на Одесский берег. Город коммерческой и спекулятивной горячки – Стал новым центром политического ажиотажа Борьбы союзов, бюро, советов, организаций правительств, делегаций Одесса насыщена была до предела Привнесенной ими политикой В которой вместе с искренними и патриотическими стремлениями Переплелись темные побуждения политических маклеров, авантюристов и людей с болезненной жаждой власти и влияния, какими угодно путями, какой угодно ценой. Начались немедленно попытки образования государственной власти на Юго-Западе взамен отмирающей Гетманской. Приоритет в этом отношении взял на себя Совет Государственного Объединения во главе с бароном Меллер-Закамельским и Кривошейным предложившими себя для начала в качестве совещания по обороне генералу Бескупскому. Не имея никаких корней, никакой опоры в общественных и народных кругах города, совещание это вместе с командующим войсками могло лишь констатировать изо дня в день свое бессилие. Но в Киев не попал, так как в начале ноября войска Петлюры захватили Фастов и подошли к Киеву, прервав его сообщение с Одессой. В качестве особо уполномоченного французского правительства он рассылал из Одессы воззвания, обнадеживающие население и телеграммы, угрожавшие директории и немцам. Не найдя на месте иной власти, кроме призрачной уже гетманской, Он по неволе призывал к поддержанию ее, что шло вразрез с яскими постановлениями и вызывало недоумение и горечь среди защитников Киева и Одессы. Тем не менее, первое время его угрозы производили известное впечатление в стане Петлюры и в киевском в германском штабе, и благодаря им, главным образом, Киев держался еще некоторое время. Но проходили дни и недели, а обещания и угрозы не подкреплялись реальной силой. Пропадали вера и страх, и события потекли стороною мимо добрых намерений и неограниченных возможностей. В конце ноября части петлюровцев заняли раздельную, отбросив небольшие команды добровольцев, которые одновременно подверглись нападению со стороны занимавших станцию немцев. Петлюровцы двинулись дальше. Атаман Григорьев угрожал уже и Николаеву. Энно посылал в Яссы одну за другой телеграммы, остававшиеся без ответа. И с целью выиграть время до прибытия ожидаемого десанта, согласие русских общественных деятелей, 25 ноября вступил в переговоры с директорией. Это был второй шаг, продиктованный безнадежностью положения, но вместе с тем подрывавший национальную идею борьбы и извращавший смысл союзной помощи.